Глава 6 Светлана. Своего сына ты найдешь в семье Северского Дмитрия Мстиславовича. Надеюсь, у тебя все получится. Прости меня, Света. Прости за ту боль, что я причинила тебе. Запись завершилась, я, наконец, выдохнула. Сразу даже не заметила, что затаила дыхание, боясь издать хоть один малейший звук. Меня трясло, как в лихорадке мелкой дружью. По спине стекла капелька холодного пота. Если он сейчас не поймет меня, не пойдет навстречу, то лучше пусть сразу убьет. Северский долго смотрел на меня, в мои глаза пронизывающим острым и беспощадным взглядом. Лицо его сохраняло неподвижную скучающую маску. Профессионал. Ни один мускул не дрогнул, ни единым жестом не выдал он своих ощущений, эмоций и чувств, словно не человек вовсе ледяная глыба. Медленно, с грацией хищник, он поднялся со своего кожаного кресла, убрал свои сильные холеные руки в карманы брюк и повернулся к окну, за которым шел мокрый снег. Он смешивался с городской пылью и газами, превращаясь на асфальте в грязную хлюпающую жижу, которая идеально походила на нынешнее мое жизненное состояние. Жижа грязная и вонючая. Вот во что превратилась моя жизнь. вы хотите услышать от меня?» Неожиданно спросил Северский, стоя ко мне спиной. а Голос сухой, безэмоциональный. Громко сглотнулась, сжав руки в кулаке, что ногти оставили кровавые следы, тихо произнесла. «Я хочу, очень хочу вернуть своего сына. Простите, но у вас растет мой мальчик. Ваш сын умер». Каждое слово давалось мне с титаническим трудом, будто это были и не слова вовсе, а ржавые гвозди, которые с Одесски вонзала в сердце этого волевого мужчины. «Простите меня, хоть я и не виновата. Я жила все это время как в аду. Прошу с дмитрием Мстиславович, верните мне моего ребенка». Он вдруг хмыкнул и обернулся ко мне. Прошелся взглядом по моей фигуре и, кажется, отметил все. осунувшееся и усталое от горя лицо, блеклые волосы, собранные в обычный хвост на затылке, отсутствие маникюра, недорогой одежды и обувь. Северский снова посмотрел мне в глаза, долгим взглядом и спросил. «Кто еще слышал эту, этот рассказ?» Пожалуй, плечами только я. Он кивнул и снова задал вопрос. «Сколько вам лет, Светлана?» «Тридцать?» — ответила, не раздумывая, не понимая, к чему этот вопрос. «Дети есть?» — снова вопрос. «Нет», — ответила я, чувствуя, как тело сковывает еще сильнее. Напряжение внутри меня уже почти звенит. «То есть, да, мой сын, он у вас». И вдруг он задал вопрос, на который я так же быстро дала ответ, это было моей роковой ошибкой. «Это единственная запись?» «Да». Едва ответ слетел с моих губ, как я тут же поняла свою глупость. Северский же никак не отреагировал, не показал то, чего я ожидала увидеть, облегчение, что запись единична. Он просто взял диктофон и раздавил в своей огромной ладони. Моя сердце пропустило удар. Я вскочила с кресла и неверяще уставилась на разрушенный пластик. Сломанный диктофон он небрежно бросил на свой стол. «Нет. И почему я не догадалась сделать хоть одну копию, хоть бы даже на телефон продублировать запись? Дура, дура, дура!» Мужчина приблизился ко мне, не обращая внимания на мои слезы, которые тут же потекли из глаз. Он встал у меня за спиной очень близко, что я ощутила запах его одеколона, древесный и холодный, как он сам. Моего уха и шеи коснулось его тёплое дыхание. Северский негромко произнёс. «Я дам вам один-единственный шанс, Светлана. Вы сейчас отрёте слёзы со своего милого личика и спокойно выйдете из кабинета. Как только закройте за собой дверь, вы тут же навсегда забудете меня». моего сына и эту запись, которой больше нет. «Это твой сын умер. Твой. Нет», — сказала не своим голосом. Мужчина резко схватил меня за подбородок и развернул мое лицо к себе. В глазах цвета льда палал огонь, яростный, злющий и беспощадный. «Никогда не смей говорить о том, что мой сын — это твой сын, поняла меня? Это запись ложь провокации я не позволю какой-то проходимке...» касаться моей семьи и моего сына, а теперь взяла свою сумку и пошла отсюда. Ледяные оковы внутри меня, дрогнув, разорвались на части, на миллионы осколков разлетелись, полосуя мою и так израненную душу новыми кровавыми следами. А несчастная душа готова была рассыпаться в крошку, невыносимая болью душливой рукой схватила за горло, не давая вздохнуть. «Пожалуйста», — пискнула я, «я вам не лгу». Северский не слушал меня, он подошел к двери и распахнул ее. Слезы нескончаемым потоком лились из глаз, горячая влагой обжигая кожу, словно то был яд. «Я не повторяю дважды», — сказал он сухо. «Прошу, давайте проведем тест ДНК», — взмолилась я, «не зная, что мне теперь делать». Светлана снова перешла на вы. «Не вынуждайте меня звать охрану! Уходите немедленно!» Секретарша начала вытягивать шею, чтобы увидеть, что творится в кабинете начальства. А мне было все равно, что сейчас будет. Пусть зовет охрану, но я не уйду!» Подошла к мужчине и рухнула перед ним на колени. «Умоляю вас, давайте сделаем тест. Вы увидите, что это мой ребенок!» На последнем слое он резко захлопнул дверь, и больно схватил меня за руку выше локтя, поднимая с пола, и прошипел прямо в лицо. «Убирайся, убирайся немедленно. Я не верю ни этим слезам, и ни единому слову. Если еще раз окажешься даже поблизости, или начнешь где-то нести подобную чушь, обещаю, сгниешь в тюрьме. А теперь пошла отсюда». Он вытолкнул меня за дверь в приемную и туда же вышвырнул мою сумку. Скажи охране, чтобы эту женщину на порог здания суда никогда не пускали, распорядился Северский. Она опасна и невменяема. Девушка-секретарша смотрела сначала на меня, потом на него изумленными глазами открыв рот. Она едва кивнула и медленно поднялась с кресла. «Ты поняла меня?» — резко спросил он секретаршу. «Да», — проблеяла девушка. Дверь с грохотом захлопнулась. Я тяжело опустилась на стул и в голос зарыдала и завыла. я никогда его таким не видела сказала девушка что же вы такое наговорили дмитрием мстиславовичу вставайте же вам нужно срочно уходить